Глава 8. Торговая площадь. Смерть оказалась простой и не страшной. Только что я сражалась с чокнутым зайцем, и вот уже стою на круглой каменной площадке, разрисованной непонятными символами. Символы светились голубым светом и, казалось, немного двигались. Пока я пыталась понять, правда ли они шевелятся или это обман зрения, меня ощутимо толкнули в спину. Снова эта тупая нубка. Ты достала уже. Придурок в шлеме-ведре с круглым щитом за спиной спрыгнул с площадки и, не оборачиваясь, помчался вдаль. Орать ему вслед я не стала. Наверное, смерть что-то меняет в человеке, правда? Не каждый день тебя загрызают кролики. То неприятное чувство беспомощности, которое я испытала, когда от меня постепенно откусывали жизнь, а все вокруг стояли и тупо наблюдали, напомнило мне, что здесь нет ни мужа-банкира, ни его приятеля из генпрокуратуры, ни романтичного ФСБшника Виталия Арнольдовича, который ухлестывал за мной на лазурке и мог решить любую мыслимую и немыслимую проблему, еще много других людей, знакомство с которыми делало мою жизнь простой и беззаботной. И что какое-нибудь хамло в ответ на мое справедливое замечание может просто огреть меня по голове своим топором или посохом, и ему после даже не придется продавать свою почку, чтобы загладить вину перед Маргаритой Дмитриевной. Совсем наоборот, он будет наслаждаться жизнью, а Маргарита Дмитриевна отправится вот сюда, голубым надписям, размышлять о том, как жестоко и несправедлива ее судьба. Ни денег, ни связей, совсем как в далекой наивной юности. Лавандосики, правда, имеются целых пятьсот. Но совсем непонятно, много это или мало. А также, где мои остальные четыре с половиной штуки? а связи дело наживное. Как говорила одна телочка по ящику, сначала надо сделать губы, а на остальную бабки сразу найдутся, а у меня уже все при всем. Рядом со мной в круге возник еще один мужик. Этот ничего не сказал, только недовольно зыркнул и побежал вслед за первым. Все спешат, торопятся. Одна я стою, медитирую. Я сошла с круга и пошла на звук голосов. Пора познакомиться с городом Ольховцем поближе. Центр города оказался рядом, буквально за углом. Шум и суета там стояли, как на площади трех вокзалов хотя масштаб был поменьше, но в целом похоже. Одни, словно приехавшие в златоглавую провинциалы, жестко тупили, открыв рты. Другие, как опытные местные жители, проталкивались сквозь первых, чтобы скорее прыгнуть в такси или метро. Но здесь не в метро, а по каким-то другим делам. И были третьи, которые пытались на них всех заработать. «Элики на ловку, на силу, на сложение, сварю из вашей травы, куплю бутылки. Шмоты бижа на вора, на варвара-намечника». Благословлю на урон, стойкость, удачу, отец Ануфрий, жрец шестого уровня. Точу мечи, ножи, кинжалы, снимаю, ставлю камни, ставлю клейму мастера. Мастера? Не слушайте этого рукожопа, он мне рарный меч запорол. Это производственный риск. Тебя предупреждали. Там прочность была один из десяти. В жопу риск, гони бабки, точила. Сначала в этом гвалте я просто оглохла, ничего не понимая но потом вспомнила про текстовый чат. Хаос распался на отдельные фразы, смысл которых все равно до конца был не ясен. Я стала колдовать с фильтрами чата. Оказывается, он мог быть дружеский — ноль друзей, групповой — нет групп, клановый — не состою в клане, локальный — локация торговая площадь и, наконец, торговый — город Ольховец. Сообщения в торговом чате дублируются голосом. Получается, Барега может рекламировать свой товар из любой точки города, его услышит каждый, кто захочет, а кто не хочет, может не слушать. Я поубирала лишние галочки и, наконец, смогла воспринимать нормальную речь. И не только речь, у голоса, как оказалось, были свои ограничения. Стоило отойти шагов за двадцать, и слышимость резко падала. Зато локальный чат накрывал всю площадь, так что игроки занимались своими делами и лениво по старинке перекидывались буковками. Хомяк-ништяк, четвертый. «Что, рогатые говорят, ты в рейд водил?» «Каратель, пятый». «Слились они?» «Каратель, пятый». «Даже до босса не дотянули?» «Хомяк-ништяк, четвертый». «Из него лит, как из меня балерина». «Демон с рогами, седьмой». «О, хама решил класс сменить». «Демон с рогами, седьмой». «Давай в танцорке будешь в рейдах жопу вертеть». Хомяк-ништяк, четвертый. Да меня в любой рейд возьмут, просто я соло люблю. Каратель, пятый. А соло любит тебя. Каратель, пятый. Нахрен ты в рейде сдался? Каратель, пятый. Тебя даже зайцы валят. Нормально русское развлечение — срач. На площади толпилось человек сорок. Форма одежды — потрепанная средневековье. Доспехи, кольчуги и кожаные куртки чередовались с камзолами, плащами и жакетами. Некоторые девочки щеголяли в сексе брючках и лосинках. Мало у кого одежда составляла полный комплект. Чаще ее предметы сочетались в совершенно безумных вариантах. Но большинству на это было наплевать. Уровни от единицы, как у меня, до десятки. Выше ни одного. А среди телочек были и неплохо прикинутые, но больше в агрессивном стиле. Еще было несколько унылых дамочек в серых балахонах и с большими сумками, как у сучки Энги. Магичек не было видно ни одной. Я заметила несколько совершенно одинаковых мордашек. Отличались только прически и цвет глаз. Вот что значит «типовая внешка» — это тебе не на вечерину в одинаковых шмотках прийти. Представляю, как эти сучки бесились, увидев свою точную копию. Закончив осмотр, я бросила пробный шар. Мариэль, первый!» «Мяу!» «Вильзебуб, восьмой!» «Кто погладит кошечку?» Хомяк-ништяк. Четвертый. Брысь! Полководец. Пятый. Что учишь, Нубера? Наркотик. Шестой. Приветы! Сир Григор. Третий. Привет, киса! Сделано в СССР. Четвертый. Кис-кис-кис. Виртуальная клавиатурка на фоне совершенно реального окружения сначала показалась полной тупостью. Но я быстро освоилась. Набивать текст было проще, чем на айфончике. Стоило мысленно потянуться к нужной букве, и она выскакивала, становясь на свое место. Полезная штука. Можно, чатиться беспалива, и даже мобильничек доставать не надо. В моем чате вдруг открылись еще три окошка личных сообщений: Глюк второй Год рахаться, ваншот третий. Сосёшь? Мега-киллер из ада пятый. Зачетные сиськи. А говорят, что регистрация 18. Хотя мужики существа ранимые. Они настолько боятся быть посланными, что хамят заранее. И если потом их отшили, то уже не так обидно. Все бабы стервы, всем нужны бабки, а он запоздал, и мамин цветочек одиноко не понят. Двум первым писать бесполезно. Они настолько возбудились от своей смелости, что ответа не ждут. А вот третий вроде как комплимент высказал Мегакиллер из ада пятый. Зачетные сиськи. Мариэль первый. Все натурально, не силикон. Мегакиллер из ада, пятый. Дашь пощупать. Ух, какие мы быстрые! Оставив мальчика мариноваться в неведении, я неспешно пошла по площади, разглядывая потенциальных собеседников. Вильзибуб, воин, восьмой уровень. Темная броня отсвечивает синим за спиной двуручный меч. Солидный, не бедный и не грубый мужчина. Жаль, что слишком высоко уже продвинулся по социальной лестнице. Будет явный мезальянс. А другими словами, такие целеустремленные предпочитают уже упакованных и не будут тратить силы на юную, но перспективную меня. Хомяк-ништяк, лучник, четвертый уровень, весь в нубском, или лох или жмот, мимо. Полководец, варвар, пятый уровень. Гора мышц, потертая шкура на плечах, здоровенный топор за спиной. Если тут все такое большое, то в реале, похоже, все такое же маленькое. Либо школота, либо забитых люпик с комплексами. К таким тоже можно найти подход, но выхлоп не стоит усилий. Мимо. Наркотик вообще тёлочка. Видать, совсем ей скучно стало на этом мальчишнике. Прости, подруга, не сейчас. Сир Григор, паладин, третий уровень. Кожаный костюм, больше похожий на доспех. Из оружия меч и щит, без особых цацик, но приличные. Когда часто видишь дорогие вещи, то учишься оценивать их интуитивно. Даже если они не сделаны на фабрике или в мастерской, а нарисованы в графическом редакторе. Я рассматривала Сира Гришу, и то, что видела, все больше мне нравилось. Хоть уровень и низкий, но шмотки или из одного комплекта, или хорошо подобраны. Сам среднего роста, крепкий, с аккуратной бородкой. Пожалуй, то, что мне надо. Девочки не подходят первые? Что за бред? Те девочки, которые не подходят, так и остаются девочками. Мариэль первый. Привет. «Поможешь мне?» — стукнулась я в личку. У нормального мужика «поможешь» — это как выключатель в мозгу. Он выключает все способности к сопротивлению. С детства мужикам говорят, что надо помогать бабушкам, девочкам, родственницам и незнакомым. Мужики доносят тяжелую сумку, уступают место, переводят через дорогу, отдают последнее мороженое. Иначе они не мужики и гореть им в аду. Это вбили в них с детского садика, И если мужик не бросает все при подобной фразе, то он или самоуверенно хамло, с такими сложнее, но интереснее, или бесполезный для общества псих. Мне сейчас не хотелось интересней. Мне был нужен результат. Я надеялась, что нашла правильного мужика. При этом сам мужик, выполнив самую мельчайшую просьбу, считает себя суперменом и невероятным халком в одном флаконе. Так что мы это делаем для их же пользы». И еще каждый правильный мужик уже сидит под чьим-то каблуком. Бесхозный такой типаш не встречается. Поэтому на невинный вопрос «Как дела?» тебе, скорее всего, ответят, что у него уже есть девушка или даже жена, и он кремень, и потому не будет говорить с тобой даже о погоде, чтобы не разбивать твое бедное сердечко. А вот просьба о помощи хитрым образом обходит этот психологический блок. Он же помогает. И не будь у бедных жертв обстоятельств пухлой попки и третьего размера, он все равно бы ей помог. Эта индульгенция действует безотказно, и мужчина теряет бдительность и пускает новую знакомую в личное пространство, откуда потом можно развивать успех. И да, я знаю, что такое индульгенция. Сир Григор третий. Конечно, чем тебе помочь? Клюнула. Рыбка настолько мне понравилась, что я решила подстраховаться. Мариэль, первый. Подожди пару минут, ок? Парень заинтригован. Только что он понадобился, а теперь уже вроде как не очень. Конечно, теперь он наблюдает за мной. А еще учится выполнять мои указания. Не я его, а он мои. Пока, конечно, в мелочах. А чтобы наблюдать было интереснее, добавим зрелищности. Не спеша я продефилировала мимо Сирогрейша прямиком к здоровенному черному рыцарю вильзибубу и улыбнулась, как старому знакомому. Какая классная броня, можно потрогать? «Ну, потрогай». «А ты какой!» «Мужчинам нравится, когда хвалят их игрушки, а когда трогают особенно. Хоть один бы отказал. Вон как улыбается». Я провела пальчиками по черному металлу. «А мне такой можно будет?» «Когда подрастешь, малышка». «Ну не очень и не очень-то хотелось». Обиженно надув губки, я резко развернулась, оставив за спину опешившего воина. Прошагав к серу Грише, я остановилась возле него, цокнув каблучками. Эх, каблучки маловаты. На моих лабутенах вышло бы эффектнее. Цель я намеренно выбрала подальше, и как Григор не напрягал ушки, все мое представление было для него пантомимой. Ну все, теперь я полностью свободна. Эм, терпеть не могу хамов. А вот они меня почему-то очень любят. Надеюсь, ты не хам? Григор только очень убедительно закрутил головой. Знакомы всего ничего, а уже хотел мне какой-то синовал показать. Тут есть синовал. «Э, есть», — смутился сир Гриша. «И ты туда же?» Я смерил его подозрительным взглядом. «Нет, но ты же спросила, и вообще тебе помощь была нужна?» Гриша отчаянно попытался сменить тему, как раз на нужную мне. «Ах, да!» Я заулыбалась, и Гриша с облегчением выдохнул. С этим он поторопился. «У меня стартовый ролик к игре на английском запустился, ничего не поняла». У сира Григора отвалилась челюсть. Я даже поразилась, как красиво и достоверно тут переданы эмоции. Так бы любовалась и любовалась. Как на английском. Почему? Не знаю. Я пожала плечами. Может, потому что я указала своим родным городом Ливерпуль? Запомните, девочки, чем нелепе отмазка, тем труднее ее опровергнуть. У мужиков в таких случаях мозги вообще отключаются. Кстати, никто не знает, зачем они им вообще нужны. Ни разу не видела, чтобы они мозгами пользовались. Вот и Григор отчаянно тупил. Думаю, про такую ситуацию он слышал в первый раз. И наверняка в последний. Вот такой я эксклюзивчик. А почему Ливерпуль? Да по приколу. Папе раньше Битлс нравились. И что ты хочешь спросить? Как что? Я же английского не знаю. Расскажи, как в это во все играть. Словарик Мариши. Элики. Эликсиры, бутылочки, пузырьки. Жидкости, которые восстанавливают жизнь, ману, И выносливость, или поднимают игровые характеристики, некоторые очень значительно, на время или даже навсегда. Это очень редкие и дорогие эликсиры. Самые распространенные элики, красные и синие, на жизнь и на ману. При употреблении эликсиров существует откат, определенный промежуток времени, который должен пройти между проглатыванием одинаковых бутылочек. Шмот. Любая одежда, броня или экипировка. Все, что можно носить на себе. Бижа. Бижутерия. Кольца, браслеты, кулоны, подвески. Все это таскают не для красоты, а ради улучшения характеристик. Чем больше бонус, тем ценнее вещь. Вся бижутерия в игре унисекс. Кстати, мужчины в средневековье тоже не брезговали бижей. Может, мы и не все знаем про ту эпоху? Рарный. Раритетный. Редкий. Любая редкая вещь. Заточка. Процесс улучшения шмота или оружия – с помощью специальных ингредиентов обладателям нужной профессии. Всегда есть определенный риск, что что-то пойдет не так, и предмет вместо улучшения безвозвратно сломается. Процент риска зависит от уровня развития профессии у исполнителя.